Последняя сказка Отпуск солдата невелик, Пришла пора в обратную дорогу собираться. Малаша-милаша говорит, Я с тобой пойду, Орешек, В чужих краях, может, и лихо, Да только в разлуке жить не хочу, И родителям моим поклониться нам нужно. Орешек легкий человек, Пошли, говорит, Мне еще три года служить, с милой женой три года за год сойдут. Попрощались они с матушкой, с соседями, с котом. Кота за его подвиг в деревне все почитают, каждый день ему как масленица. Долго ли, коротко, пришли орешек и малаши на хуторок? Выбежали из дома батюшка с матушкой и ну дочку обнимать, слезами поливать. Навсегда прощались, а дочка вернулась, да не одна, с мужем. Тут сестрички из дому выпорхнули, как ласточки, сколько их и не сосчитать по пальцам. Избавителю все рады, повели в дом, за стол посадили, угощали наперебой. Девицы хоровод водить пошли, Да только как покатилось солнце за леса, Так и веселье кончилось. Тут бы постель стелить, А все стали из дому собираться. «Что за притча?» — спрашивает Орешек. «Такая уж у нас доля, — говорят, Завелась в избе нечистая сила, Днем спокойно, а ночью и единой минутки не усидишь». Все не имется ей, говорит орешек. гоже хозяевам на ночь глядя из дома бежать, под кустами по звериному сидеть, в доме лягу. Слово зятя, тестью, заповедь, говорит крестьянин: только ты, солдат, голову под подушку клади, не равен час отшибут. Постелила малаша милаша орешку на лавке, поклонилась ему. Все семейство поспешило прочь из избы. Позевал солдат, позевал, да и на боковую. А в избе покойно, даже мышка под полом не скребет. В сон потянуло. Орешек бывалый человек, пустого геройства не понимал. Сказано, прячь голову. от чего же не послушать доброго совета? Лег Орешек на жесткий кулак, А голову пуховой подушкой закрыл. И только глаза ему дремой смежило. Ну, словно по косточкам дурак, Какой палкой затрещал, как по забору. Где уж тут спать? приподняла орешек край подушки. Господи помилуй! Половицы с таймя стоят вкрей в козь, И по ним, как смычок по струнам, скалка скачет. Подполье то ли дым клубит, То ли лохмотья на сквозняки веют во все стороны. Завозился орешек, чтоб получше разглядеть, Да тут как шваркнут в него ведерным чугуном. Над самой подушкой о стену грохнуло, полилось. А лавка... Как будто конь, взбесившийся, то на дыбы, то в залягушке. Вцепился Орешек в лавку, а свистопляска пуще. По Половицы хороводом пошли, потолок колесом прогнулся. Печь хоть и стоит на месте, но каждый кирпич сам по себе танцует. Не печь, а марево дрожащее. «Однако довольно нагляделся», — сказал себе Орешек ночью колес службы нет солдат спит завтра ноженьком топать да топать пристегнул себя ремнем к лавке да и заснул утром вскочил было не туда ни сюда а ремне вспомнил отстегнул себя от лавки а огляделся половицы на месте печка как печка под печкой чугун А кости, однако, ломит, словно цепями отволотили. Задумался Орешек. Тут и вспомнился ему один рассказец Унтера, старослужащего Ивана Спиридоныча. Ухватился за рассказец этот Орешек, как за ниточку. «Ну, а хорошо за ниточку потянуть!» то, как бы ни был велик клубок, размотать его дело времени. Прибежала малаша-милаша, увидала, что орешек жив, здоров и весел, дух перевела. «Что это ты бледна нынче?» спрашивает орешек, а малаша отвечает. «Ночь сегодня больно длинная выдалась, сон не шел». «А я так славно выспался», говорит орешек. Ну, собирайся в путь-дорогу. Дозови да батюшку, словечка ему на прощание хочу сказать. Позвала малаша милаша отца, говорит солдат. Вспомни, батюшка, ладно ли ты с соседями живешь? И ладно, и мирно, говорит тесть. Тут солдат Орешек пошел за печку, да и выдернул из потайного места сучок рогатый. Ки-ки, мару, тебе кто-то в дом поселил. А ведь ночевала у нас тут поберушка косматенькая, вспомнил крестьянин. В тепло ее пустил на печь. Вышел Орешек из дому, поломал сучок надвое и спрашивает. «Далеко ли ты? Пропади пропадом!» Запищал тут ветер по комариному. «Ой, солдат, век бы тебя не видеть!» «Вот и лети себе в тридесятое царство, Чтоб не путаться под моими ногами!» «Рад стараться!» — пискнул пропади пропадом И сгинул, как велено ему было в тридесятое. Не близкое царство. А солдат-орешек пошел службу дослуживать, и Малаша Милаша с ним, со своим суженным, с орешком Свет Ивановичем.